Всю обратную дорогу до штаб-квартиры Ваймс старался не бежать, потому что на улицах было полным-полно людей, у которых бегущий человек в форме мог вызвать неправильную реакцию. Кроме того, он был сержантом, а сержанты не бегают, даже если их ожидает командир. Сержанты ходят солидным размеренным шагом. Он немного удивился, увидев, что его парни все еще находятся во дворе. Кто-то даже установил тренировочные чучела, которые без сомнения принесли бы массу пользы, если бы стражникам предстояло столкновение с безруким врагом, привязанным к шесту. Он поднялся по лестнице. Дверь в кабинет капитана была открыта настеж, и он увидел, что новый начальник переставил свой стол так, чтобы беспрепятственно обозревать лестничную площадку и лестницу, ведущую в дежурку. Плохой знак. Очень даже скверный. Капитан не должен видеть происходящее. Он должен полностью полагаться на своих сержантов и узнавать о том, что происходит именно от них. Тогда все будет идти гладко. Этот тип и впрямь был дотушным. — О боги! — новый капитан поднял глаза. — Громы преисподние. Только окаянного. Чтоб его разорвало растлена, тут и не хватало, — подумал Ваймс. Это и впрямь был достопочтенный Рональд Растлен, Божий дар врагам и ходячий призыв к дезертирству. Династия Растленов производила на свет прославленных воинов, которые сражались, руководствуясь весьма незатейливыми формулами батальной школы. Вот, к примеру, одна из них. «Вычтите собственные потери из потерь врага, и если ответ положительный, это была славная победа». Но полное отсутствие у Растлена военного таланта по своим масштабам могло сравниться только с его непомерно раздутым самомнением на этот счет. Разумеется, в отрицательном значении. Кстати, в прошлый раз это был не Растлен. Ваймс смутно припоминал какого-то другого бесцветного и недалекого капитана. Все эти маленькие изменения к чему они могут привести? Бьюсь об заклад, его произвели в капитана лишь по срочной надобности, — подумал Маймс. Сколько же жизней я мог бы спасти, прямо сейчас, случайно отрубив ему голову. Только посмотрите на эти голубоватые Бельма, на эти дурацкие подкрученные усики. А ведь в будущем он станет еще хуже. — Это витель даже не спросил, а пролаял Растлен. — Так точно, сэр. — Любезный. Я еще час назад передал вам приказание явиться сюда. Так точно, сэр. Но я дежурил всю ночь и все утро, и у меня было очень много других. Я ожидаю, что мои приказы будут выполняться неукоснительно, сержант. Так точно, сэр. Я тоже, сэр. Вот поэтому-то я и... Дисциплина начинается сверху, сержант. Ваши люди подчиняются вам, вы подчиняетесь мне, я подчиняюсь моему начальству. Счастлив это слышать, сэр. Как видно, Растлен изначально решил... Продемонстрировать вообще неисподчиненными свою крепкую хватку. Что за ералаш творится сам во дворе? Ваймс решил держаться курса, подстраиваясь под резко меняющийся ветер. Поднимаем боевой дух, сэр. Прививаем чувство братского локтя. И тут же налетел на риф. Растлен приподнял брови. Зачем? Работа этих людей, как, впрочем, и ваша, состоит в том, чтобы выполнять приказы. Братания и групповые объятия в этот круг обязанностей не входят. Или вы считаете иначе? Дух товарищества помогает нести службу, сэр, знаю по своему опыту. Вы что же, пялитесь на меня, как на психа, Киль? Никак нет, сэр. Это выражение почтительного недоумения, сэр. Выражение «пялится, как на психа» находится на четыре ступени выше, сразу после «таращится во все глаза». Согласно военному поведенческому кодексу, Сержантом разрешено освоить всю шкалу выражений, вплоть до вылупиться как окна». «А что это, любезная забирюлька, у вас поверхлычек? «Это знак того, что я пристав сержант, сэр. Есть такое особое полицейское звание». Капитан недоверчиво хмыкнул и заглянул в лежавшие перед ним бумаги. «На имя лорда Ветруна поступило необычное ходатайство о присвоении вам лейтенантского звания, сержант. Его направил капитан Свинк из особого отдела». а его светлость всегда чрезвычайно внимателен к просьбам капитана Свинга. О, и кроме того, капитан настаивает, чтобы вас перевели к нему в отдел. Лично я считаю, что это просто нелепость. Совершенно с вами согласен, сэр. Вы не хотите стать лейтенантом? Нет, сэр. Слишком долго для Дика и слишком коротко для Ричарда, сэр, сказал Ваймс, уставившись в одну точку в нескольких дюймах над головой Растлена. Что это значит? Ни рыбы, ни мяса, сэр. Ни то, ни сё. — О! Так значит, вы желаете сразу стать капитаном, любезнейший? — злорадно осклабился Растлен. — Нет, сэр. Я не хочу быть офицером, сэр. Я теряюсь, когда на столе больше одного ножа и вилки, сэр. — По-моему, вы не годитесь в офицера, сержант. — Так точно, сэр. Премного благодарен, сэр. Старый дружище Растлен. Молодой дружище Растлен. Та же бездумная грубость, маскирующаяся под откровенность. Та же твердолубая спесь, та же мелочная злоба. Любой толковый сержант без труда сообразит, как всем этим воспользоваться. — Хотя я и не против перейти к особистам, сэр, — добавил Ваймс. — Рискованно, но не слишком. Он вполне мог положиться на растленовскую смекалку. — Ну, еще бы! Конечно, вы только об этом и мечтаете, — ухмылялся Растлен. — Не сомневаюсь, из этого старого дурака Тильдена вы веревки вели. А капитан, который держит руку на пульсе, вам не по вкусу, не так ли? Нет, что вы останетесь здесь, как миленький, уяснили? Бесподобно, — подумал Ваймс. Все равно, что смотреть, как оса садится на крапиву. Кто бы кого не ужалил, тебе одна забава. — Так точно, сэр, — сказал он, по-прежнему ставившись в одну точку. — Вы сегодня вообще брились, лебезный? — Освобожден от бритья врачебным предписанием, сэр, — соврал Ваймс. Нельзя тревожить швы, наложенные после травмы лица. Могу побрить половину, сэр. Он стоял на вытяжку, а Растлен брезгливо его осматривал. Рано еще не зажила, и Ваймс сам не осмеливался пока заглянуть под повязку. — Что, угодили себе колокольчиком по физиономии? — съязвил капитан. Пальцы Ваймса сжались. — Очень остроумно, сэр, — сказал он. — А теперь ступайте и постройте людей, киль. Да поживее. «Через минуту я устрою сматер и велите этому свинорожему идиоту очистить конюшню». «Что вы имеете в виду, сэр?» «Скоро прибудет моя лошадь. Я не хочу видеть рядом с ней эту отвратительную клячу». «Желаете, чтобы мы выставили Мерлин, сэр?» — спросил потрясенный до глубины души Ваймс. «Не просто желаю, приказываю и требую немедленного исполнения. Куда же, ваша милость, предлагает ее деть?» «Это уже ваше дело». Вы, сержант, вы получили распоряжение. Полагаю, у вас тут имеются живодерни. Должны же чем-то питаться здешние обитатели. Ваймс на мгновение заколебался. Затем лихо отдал честь. — Так точно, сэр. — Знаете, что я видел по пути сюда, сержант? — Не могу знать, сэр. Ваймс снова выкатил глаза. — Люди строили баррикады, сержант. — Сэр? — Я знаю, что вы прекрасно меня расслышали, любезный. Но этого следовало ожидать, сэр. Люди взбудоражены, они повсюду слышат о мятежных толпах и разъяренной солдатне. Они пытаются защитить свою улицу. — Это вопиющий вызов государственной власти. Обыватели не могут брать закон в свои руки. — Ну, да, но такие вещи обычно происходят как бы сами собой. — Баги. Да как вообще вам удалось заслужиться до сержанта, любезный? Ваймс понимал, что этот вопрос надо оставить без ответа. Растлен был дураком, но на данный момент он был молодым дураком, что все-таки простительно. До полного болвана его ожидал долгий путь по карьерной лестнице. Иногда имеет смысл начал он, но Растлен не пожелал слушать. Прошлой ночью каждый полицейский участок в городе подвергся нападению, кроме вашего. Как вы это объясните? Его усы встопорщились. Было очевидно, что отсутствие конфликта он расценивает как доказательство того, что Ваймс Лишён всяких моральных принципов. Это просто случайно. Как я слышал, какой-то бунтовщик пытался напасть лично на вас. Где он теперь? Не знаю, сэр. Мы перементовали его и отправили домой. Вы его отпустили? Так точно, сэр. Он ведь просто был. Однако Растлен всегда умел прервать собеседника, задавая новый вопрос, ответ на который он, в общем-то, и перебивал. Почему? — Сэр, в тот момент я счел благоразумным... — Вам известно, что прошлой ночью были убиты трое стражников? По улицам безнаказанно шлялись целые банды. Что ж, теперь введено военное положение. Сегодня мы им покажем, что значит «твердая рука». Постройте своих людей сейчас же. Ваймс отдал честь, повернулся и медленно спустился по лестнице. Он не имел привычки бежать навстречу неприятностям. — Твердая рука. Понятно. Банды бродят по улицам. Что ж, пока они были обычными преступными группировками, нам на них было наплевать. А когда по обе стороны сплошь безумцы и идиоты, и все держится на том, что их примерно равное количество, ну, неприятности легче всего найти, если наберется достаточно людей, которые заняты их поисками. Одним из самых жестоких уроков в жизни молодого Сэма было осознание того факта, что ответственные лица не несут никакой ответственности. что правительства возглавляют те, кто не умеет управлять, и что люди чаще всего предпочитают планировать, а не думать. Большинство стражников толпилось у подножия лестницы. Ряжка был просто гением внутренней коммуникации, когда дело касалось тревожных сообщений. «Поведите себя в порядок, парни», — скомандовал Ваймс. «Капитан будет через несколько минут. Пришла пора продемонстрировать сильную руку». — Какую еще сильную руку? — не понял Билли Кукол. — Эге, брат Билли, ту самую, которая обратит в бегство бунтовщиков. Злобные революционеры бросают на нас один-единственный взгляд и тут же пускаются на утек и в страхе забивается по щелям. Ваймс немедленно пожалел о своих словах. Билли был не силен по части иронии. — Я имею в виду, мы просто проветрим свою форму на свежем воздухе улиц, — перевел он. — Ох, и наваляют же нам, — ужаснулся Фред Колон. — Нет, если мы будем держаться вместе, — сказал Сэм. — Верно, — кивнул Ваймс. — В конце концов, мы неплохо вооруженные люди, которые несут службу в гуще мирных жителей, которые по закону вообще не вооружены. Если мы будем осторожны, отделаемся повреждениями средней тяжести. — И опять-таки напрасно он это сказал. — «Черный юмор следует сделать предметом школьной программы», — мысленно вздохнул Ваймс. Конечно, вооруженные люди всегда могут влипнуть в неприятности, если невооруженные гражданские лица хорошенько разозлятся. Достаточно крупные неприятности, если улица вымощена булыжником. Он услышал, как часы вдалеке пробили три. Нынче вечером улицы взорвутся. Согласно учебникам, все начнется с одного выстрела, примерно на закате. Один из пехотных полков станет лагерем на поле куриного выводка в ожидании приказа, и люди прибегут полюбоваться на них. Войска всегда привлекают множество самой разной публики. Любопытные детишки, вездесущие анкмарпоргские уличные зеваки и, разумеется, дамы, чья благосклонность зиждется на строгой договорной основе. Потом скажут, что надо было предотвратить столпотворение, что мирных граждан там не должно было быть. А где же тогда им быть? Поле было популярным местом народных увеселений. Единственная, так сказать, зеленоватая зона в этой части города. Там устраивались всяческие игры и гуляния. И, конечно, всегда приятно и увлекательно своими глазами оценить степень разложения очередного висельника. Кроме того, эти солдаты были простыми пехотинцами. Они были сыновья народа. И его же мужья и отцы. Им хотелось немного передохнуть и, конечно, выпить. Да, точно, потом скажут, что солдаты были пьяны, а еще скажут, что их там не должно было быть. Вот-вот, в этом-то и суть, — подумал Ваймс. Там никого не должно было быть. Но они там были. И когда их капитан получил стрелу в живот и со стоном корчился на земле, кое-кто из лучников открыл огонь в направлении выстрела. Так сказано в учебниках истории. Они стреляли в окна домов, за которыми толпились зеваки. Возможно, капитан и вправду подстрелил один из них. Некоторые стрелки промахнулись, другие попали в цель. И были люди, которые открыли ответный огонь. А потом кошмарные события обрушились как лавина, одно за другим. Слишком много всего уже накопилось к тому времени. Город был как сжатая пружина. Несомненно, заговорщики внесли свой вклад. Были среди них и самые обычные люди, у которых лопнуло терпение. Были юнцы без гроша в кармане, возмущенные тем вопиющим фактом, что миром правят богатые старики. Кое-кто примкнул к революционерам, чтобы подцепить девчонку. А некоторые были конченными психопатами, маньяками не хуже свинга. Они обладали собственным представлением о мире, нереальным, но и несокрушимым, и были ярыми сторонниками того, что они называли «народ». Всю свою жизнь Ваймс провел на улицах, сталкиваясь с людьми, как приличными, так и дурными, способными украсть последний грошу слепого нищего. Встречались ему люди, которые ежедневно совершали негласные чудеса. или творили чудовищные преступления за слепыми окнами своих домишек. Но народ, народ с большой буквы, ему еще никогда не попадался. Но кем бы они ни были, народные родители, их ожидало жестокое разочарование. Они обнаружили, что народ обычно не спешит проявлять такие похвальные качества, как благодарность или... последовательность, рассудительность или послушание. Простые люди косные и консервативны, не слишком сообразительны и, более того, с большим подозрением относятся к образованию и интеллекту. А посему дети революции столкнулись с извечной проблемой. Дело не в том непреложном аргументе, что у них было неправильное правительство, а в том обескураживающем факте, что у них неправильный народ. Как только вы начинаете видеть в людях объекты, которые поддаются измерениям, оказывается, что и мерить-то некого. То, что вскоре громом прокатится по улицам, не будет ни бунтом, ни революцией. Это будет страх, смятение и паника. То, что происходит, когда сложный механизм города разваливается на куски, и никакие правила и договоренности больше не работают. И когда такое случается, люди становятся хуже овец. Напуганная овца просто несется со всех ног. Она не пытается покусать бегущую рядом овцу. К закату любой мундир автоматически станет мишенью. Тогда никто не будет выяснять, на чьей стороне симпатии стражника. Для всех он будет просто еще одним человеком в доспехах. — Так о чем это мы? — спросил он, с трудом возвращаясь в текущую реальность. — С вами мне все в порядке, сержант. — спросил капрал Колон, Хм, — встряхнул головой Ваймс, и окружающий мир вернулся. — Вы были где-то далеко, — сказал Фред. — Ничего не видели и не слышали. — надо было как следует выспаться прошлой ночью, сержант. — На том свете отоспимся, — отмахнулся Ваймс, обозревая ряды стражников перед собой. — Да, так говорят, сержант. Но я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь там разбудит вас и не принесет чайку. — Я их построил, сержант. Ваймс не мог не признать. Фред сделал все, что было в его силах. Как, впрочем, и остальные стражники. Он еще не видел, чтобы они были настолько в форме. Обычно они напяливали шлемы на грудника, а прочее обмундирование было разносортным и необязательным. Но о радующий глаз стройности рядов говорить не приходилось. Никто не смог бы одним взглядом охватить шеренгу, где на правом фланге стоял кукол, а на левом Нэнси Боу. Коротышку кукола однажды обвинили в неуважении к сержанту, потому что, будучи не в состоянии смотреть ему в глаза, он пялился на область, расположенную значительно ниже. Ну а Нэнси Боу раньше всех в страже узнавал о том, что идет дождь. Увидеть обоих, не напрягая зрение, можно было только отойдя на значительное расстояние. «Молодцы, ребята!» — выдавил он и услышал, как Растлен спускается по лестнице. Учитывая, что капитан впервые увидел своих подчиненных в полном составе, надо отдать должное его выдержке. Он ограничился глубоким вздохом. Затем он повернулся к Ваймсу и распорядился. «Мне нужно что-нибудь, на чем можно стоять?» «Сэр...» — Ваймс выглядел озадаченным. «Я хочу обратиться к стражникам...» чтобы воодушевить их и укрепить их решимость. Они должны осознать политическую подоплеку нынешнего кризиса. — О, мы и так все знаем, что лорд Витру на крыш поехала, сэр, — радостно заверил его кукол. Лоб Растлена почти уже начал покрываться инием. И Ваймс поспешил вмешаться. — Отряд, разойдись, — командовал он, а пока стражники разбегались, кто куда доверительно подался к Растлену. — Можно вас на два слова, сэр? — Этот человек, он в самом деле только что сказал... — начал было Рослен. Да, сэр. — Они, знаете ли, люди простые и незатейливые, сэр. — Быстро нашелся Ваймс. — Лучше их не смущать понапрасну, если вы понимаете, что я имею в виду. Растлен определенно принял это к сведению. Ваймс практически видел, как вращаются шестеренки его мозга. Это было выходом из двусмысленного положения и вполне соответствовало сложившемуся у Растлена мнению о страже как таковой. Констебль вовсе не желал внести ему оскорбление, просто капитан имел дело с недотепой. Они знают свой долг, сэр, добавил Ваймс, чтобы закрепить завоеванные позиции. Их долг, сержант. Делать, что им велят. Так точно, сэр. Растлен подкрутил усы. В ваших словах что-то есть, сержант. Стало быть, вы им доверяете? Как на духу говорю, да, сэр. М. «Через десять минут начнем рейд по окрестным улицам. Пришло время действовать. Поступают тревожные сообщения. Мы должны держать оборону, сержант». «И ведь он верит в то, что говорит», — подумал Ваймс. «Он действительно в это верит».